Голова десятая. На живца. Это было странное, плохо описываемое ощущение. В мозгу что-то сильно зачесалось, нагрелось. Всё тело моё наполнила какая-то лёгкость, свежесть. На мгновение показалось, что я могу горы свернуть, но лишь на мгновение. Я мысленно представил себе полупрозрачную стену, как бы блокируя пси-силу противника и даже сдержав его. По его удивлённо качнувшейся в голове Я вдруг понял, что это его сильно удивило. Но затем он резко усилил натиск и с лёгкостью проломил мою защиту. Тело вновь сковал спазм, до да такой, что от внезапно нахлынувшей боли я сдавленно замычал и почти не контролируя себя, уткнулся лицом в камни, почувствовал лбом холод. "Алекс", я расслышал возглас Барнса, но никак на него не отреагировал. Сержант заметил, что псионик всё-таки взял надо мной верх. Мы и помощник как не мог. Его зажал между камней последний оставшийся солдат. Нас отгораживало какое-то устройство пришельцев. Держись, Алекс, меняю позицию, послышался напряжённый голос Анны. Тяжёлое дыхание, видимо, она уже бежала. Червяк, прошелестело у меня в голове. В тебе есть способности, но они не развиты, слабы. Я раздавлю тебя. И тут случилось странное. Неожиданно всего Никола самого скрутило. Он схватился как тистыми лапами за голову, упал на колени, его кривые ноги неестественно подкосились. Я услышал ещё один голос, только тихий и далёкий. Не смей, он нужен мне живым. Справа заорал Барнс, ему в грудь прилетел кислотный шар и сержанта откинуло на камни. Барнс принялся вертеться на месте, снимая блокировку. Ещё немного, сейчас. У меня в ушах далёким эхом отдавался голос Анны. Но мне было уже всё равно. И хотя воздействие псионика немного ослабело, я понял, что почти ничего не могу сделать, почти. И всё же снова попробовал выставить барьер, но он получился настолько жалким, что я буквально почувствовал, как его скомкали, словно салфетку и откинули в сторону. Чёрт. Человек. Вдалеке хлопнул выстрел, скользнув по шлему псионика. Кто это, Анна или Винсент? Но тяжёлое дыхание Н я слышал в наушнике, значит, в голове звенело, перед глазами скакали разноцветные пятна, начало мутить. Сознание тормозило само себя. Шла внутренняя борьба, и пришелец, хотя и был куда сильнее, чем я, всё же не мог подавить меня полностью. Я зарычал от злости и бессилия. Нет! Через силу, через боль и слабость я попытался встать на ноги, но получилось только на колени. Поднял голову и посмотрел на непрозрачный шлем псионика со всей злостью и ненавистью. И снова я почувствовал, как внутри меня зашевелились наноорганизмы. Они вновь подчинялись мне. Мысленным посылом заставил их нейтрализовать боль. Получилось плохо, но всё равно стало немного полегче. Пришелец склонился за камнем, частично прикрытый другим Его замороженное плечо я видел даже отсюда. Оно покрылось трещинами, посерело. Прижав его к телу, он почти им не двигал, вместо этого оживлённо двигает другой, здоровый. Нужно было что-то делать. Переборов боль, яко и как вытащив импульсный пистолет, попытался прицелиться, но и это оказалось невозможно. Он всячески сбивал мне прицел какими-то непонятными импульсами, откидывая руки в стороны, то вправо, то влево. Выстрел — мимо. Выстрел — снова мимо. «Да тварь!» — заорал я и снова выстрелил. Пуля попала в камень, срикошетила, и осколок отлетел ему в шлем. Стекло сразу же треснуло. Пришелец, на секунду растерявшись, усилил давление, и от боли я едва не выронил ствол. Справа Барнс избавился от поврежденного скаута, вновь подхватил в руки винтовку, И увидев, что мне нужна помощь, хотел уже пристрелить псионика, но его снова прижал уцелевший солдат. Всё, Алекс, вот сейчас я уже где-то вдалеке хлопнул выстрел, и тяжёлая крупнокалиберная пуля оторвала пришельцу руку, ту, которую он меня пытался сломить. Брызнула тёмно-зелёная кровь. Пришелец издал жалобный вопль, рухнул на камни, а я, почувствовав, что больше не нахожусь под влиянием пришельца, с трудом поднялся на ноги. Видимо, что-то остаточно ещё меня тряпало, потому что даже зрение работало с какими-то искажениями. Справа из-за камней последний солдат вёл почти непрерывный огонь по сержанту. Уже все камни вокруг барнца были обляпаны ядовито-зелёными кляксами кислоты, но по человеку он пока ещё не попал. Ах ты тварь! Хоть мне и было плохо, но я всё-таки направился к нему, одновременно концентрируясь на собственной силе, точнее на её остатках. Когда Пришелец очередной раз совершал выстрел, мне удалось всего-то на долю секунды его притормозить. Это почти не было заметно, но зато Барнс среагировал мгновенно. Три пули, три дырки в шлеме. Тело качнулось, выронило кислотную пушку и рухнуло рядом с ней. Фух, сука, выдохнул я обессиленно, падая на камни. Концентрация отнимала уйму энергии, выжимая из меня всё до капли. Получили, уроды. Позади меня всё ещё валялся на земле и стонал раненый псионик. Обе конечности были нейтрализованы, но это вовсе не означало, что у него нет иного способа воздействовать на меня. А чёрт, я всё, дышать не могу. Барн остался без костюма, и сейчас ему не хватало кислорода. А ещё я вдруг понял, что отсутствие шлема на мне почти никак не сказалось. Да, кислорода было мало, но мне хватало лишь лёгкое головокружение. Но оно было и так, спасибо псионику. Алекс, ты цел? Голос Анны я услышал лишь раза с пятого. Точнее, слышать-то слышал, но никак на него не реагировал. Я нормально, нормально, рассеянно пробормотал я, затем потрогал голову холодной бронеперчаткой. Медленно снял её, потрогал лоб ладонью. Горячий, блин, температура что ли? Хлопнула дверь кабины. Барнн второпливо забрался внутрь. Я бросил взгляд на боевого дрона. У камне лежала куча металлолома, всё, что осталось от экспериментальной модели робота. С какой же силой его приложило о камни, что часть механизма просто переломала. Как ни странно, но сама пушка уцелела, только оторвала кислородный шланг и чуть помела крепление баллона. Я встал, осмотрелся и медленно подошёл к повреждённому псионику. Пришелец злобно шипел, периодически подвывал от боли, но попыток встать уже не совершал. Вторая рука к ударание попал сгусток с верха охлаждённого азота, выглядело совсем плохо. Что, всё? громко произнёс я, глядя на противника. Через матовый шлем всё равно ничего не было видно, но я и так знал, что противник в бешенстве, от бессилия и злости. Червь! Это ты, червь! рявкнул я, едва сдерживая злость. Зелёное дерьмо. Затем я со всего размаха саданул ботинком по его шлему. Голова качнулась и пришелец, по-видимому, отрубился. Барнс, грузим его, крикнул я и обернулся к кабине. Далеко за машиной по склону ущелья спускались Винсент с Анной. Пройдёт минут 5, пока они доберутся сюда. Сначала я решил забрать обломки робота, а потом затащить тело псионика в кузов, но не вышло. Откуда-то сзади послышался шорох, звук падения мелких камушков. Я резко обернулся и увидел Как прямо из трещин в скале появляются крабы-доминаторы. И если бы только они, чуть поодаль, на небольшом пригорке, был виден стальной шар, точно такой же, как и мы уже видели ранее. И если сам шар не двигался и вообще не предпринимал каких-либо действий, то крабы действовали оперативно. Они мгновенно подскочили к остаткам робота и принялись пилить его на части. Э, вы что делаете, ублюдки? заорал я, потянувшись за пистолетом. Шарс реагировал мгновенно. Щёлкнули короткоствольные пушки, и рядом со мной, буквально в полуметре от брони ботинка, вздыбилось несколько фонтанчиков. Доминатор как бы намекнул, что этого делать не стоит. Я убрал руку от пистолета, а сам, обежав краба, вз рукоять вытащил криопушку. Кажется, доминаторов техников она и интересовала вообще. "Вот черти", пробормотал я, но повторно лень туда не стал. Уже более десятка крабов потрошили обломки боевого дрона, отрезая куски и фрагменты и засовывая себе в пасть. Видимо, у них там что-то вроде хранилища. Один из крабов вдруг заинтересовался моим пистолетом и потянул к нему свои манипуляторы. Ага, сейчас, отвали же, стянка. Я отпихнул краба ногой. В ответ тот возмущённо зажужжал, а затем в меня выстрелила короткая голубая молния, впрочем, не нанёсшая мне никакого вреда. Я пнул его ещё раз, едва не перевернув на спину. Вполне ожидаемо оживился стальной шар. На корпусе замерцали красные светодиоды, а сам издал странный протяжный звук, словно предупреждающий сигнал. "Алекс, гляди!" Барнс выбрался из кабины и, не надевая шлема, бросился прямиком к пулемёту в кузове. С севера к нам быстро приближался корабль пришельцев. "Дерьмовые бабуины", пробормотал я. Одновременно услышал, как ругается Анна. Корабль не стал садиться. Он просто завис над ущельем метрах в 30 над землёй. Барнс тут же открыл огонь, но все пули уходили в молоко. Корабль защищало какое-то стазисное поле голубоватого цвета. Защёлкли винтовки Анны и Винсента, но и они не смогли пробиться через защиту. В этот момент стальной шар резко крутанувшись, задрал стволы и тоже принялся молотить своими короткоствольными пушками по кораблю. Но вдруг борт развернулся и вниз прямо в доминатора ударила оранжевая молния. Шар застыл на месте, а потом взорвался изнутри, засыпав пространство вокруг себя металлическими обломками. А я молча стоял и смотрел на корабль. Скрыться здесь было негде. Камень неплохое препятствие. Да и некуда тут бежать, всё ущелье как на ладони. Думая над тем, какое их действие будет следующим, я заметил, как медленно приоткрылся левый борт. А затем оттуда выстрелила сеть, точно такая же, как и в тот раз, когда нас с Анной повязали на болотах. Сеть, не долетев до меня 3-4 м, просто раскрылась и облепив меня со всех сторон, тут же стянулась. Мои руки и ноги прижало к телу, практически полностью обездвижив. А затем она резко втянулась обратно в корабль, только теперь уже вместе со мной. Это произошло настолько быстро, что от сильного рывка у меня даже дух перехватило. Затылком ударился обо боб с кафа, клацнули зубы. Я с грохотом рухнул на дно корабля и ещё раз приложился головой о внутреннюю переборку. Тем не менее, я осмотрел. Внутри было почти темно, свет имелся только от приоткрытого борта, но и тот почти сразу закрылся. Вот дерьмо. Вокруг что-то происходило, но я никак не мог понять что именно. Всё мелко тряслось, вибрировало, гудело. Но не прошло и пяти минут, как пол подо мной вдруг куда-то провалился, и я рухнул вниз. А вот до земли не долетел, просто завис в воздухе, остановленный какими-то искусственными гравитационными полями. И первое, что я увидел, был О. Айкин собственной персоной. Он стоял на посадочной площадке в окружении десяти вооруженных солдат. И что интересно, внешний вид предводителя пришельцев немного изменился. Теперь его броня была чёрной с красными полосами. За спиной что-то вроде мантии, больше напоминающей перепончатые крылья. Шлем приобрёл коплевидную форму, но забрало по-прежнему было непрозрачным. "Алекс", практически сразу в моей голове раздался его шелестящий голос. "Рад встрече. А ты?" Отвечать мне не хотелось, но всё же я выдавила из себя какое-то изочёрённое ругательство. "Вижу, что нет." Я, знаешь ли, начинаю понимать смысл оскорбительных выражений, хотя ранее мне это было недоступно. О Айкин подошёл поближе. Вижу, что ты цел и относительно невредим. Это хорошо. Чего тебе нужно? Видишь ли, он даже усмехнулся, хотя визуально это никак не отразилось на морде пришельца в скрытой шлемом. Оказывается, что ты уникальный представитель своего вида, каким-то невероятным образом заполучивший «Ой, не то слово выбрал. Освоивший нашу силу. Вижу, что вы даже дали ей название. Ммм, пси-сила. Что ж, любопытно. Я просканировал твое подсознание и уловил то самое. Мне интересно, как так вообще получилось?» «Да все для того, чтобы научиться вас побеждать», процедил я, скрыв тот факт, что Крейн дважды вводил мне соответствующую вакцину. «О-о-о!» Он помедлил, затем снял свой шлем. «Гениально! Чувство порабощения послужило толчком для вынужденной эволюции. Я должен это изучить». «Ну и морда у тебя», — усмехнулся я. «Знаешь, у меня когда-то на кухне жили тараканы. Не твои родственники, нет?» О Айкин в нерешительности замер. «Даже по его инопланетной Харе я понял, что ему это не понравилось». «Нет», — произнес он, подходя ближе. Интонация передавалась плохо, но я и так все понимал. Остановился в двух шагах. Он осмотрел меня с любопытством. Смешно. Люди такие слабые, такие предсказуемые, но упорные. Я ошибся в том, что ваш вид никчёмен. Если создать предпосылки, вы зубами будете выгрызать свободу. Это похвально и заслуживает уважения. Пожалуй, убивать тебя я не буду. О Айкин наглянулся к своим солдатам. «Отведите его в мою лабораторию. У меня много работы». «Убивать?» — открыто усмехнулся я, ощутив какой-то прилив уверенности. «Да ты и не собирался, признай, а?» О Айкин скривился, и я понял, что попал в точку. Он склонил голову, и я почувствовал, что внутри черепа что-то защекотало. «В мозги мне пытаешься влезть?» — ехидно спросил я, причем как вслух, так и мысленно. «Попробуй мне помешать». Я сконцентрировался и выставил барьер, но О. Айкин проломил его в секунду. На его инопланетной морде я заметил что-то вроде разочарования. Наконец он выдал вердикт. «Способности есть, но крайне слабые. Даже наши дети обладают куда большим талантом. Думаешь, я показываю все, что хочу?» Я намеренно расхохотался. «Конечно же, я блефовал. Вы, тупые, уродливые насекомые...» эволюционировавший из тараканов. У Айкин на мгновение замер. В мозгу прекратилось щекотание, но я уже подготовил целую серию выражений, которые точно не понравились бы пришельцу. Однако он не дал мне этой возможности. «Алекс, обещаю тебе, я изучу этот феномен, а потом достану твой мозг по кускам и сожру его». Мысленно пожелал ему удачи, но мне, правда, стало не по себе. Нет, разумеется, я боялся за свою жизнь, За то, что мне вновь придётся на собственной шкуре ощутить всё то, что они делали со мной в прошлый раз, а может и хуже. Куда хуже? Но одновременно я понимал, что просто так здесь меня никто не убьёт, и пока предводитель пришельцев заинтересован в изучении моих способностей, это хорошо. Может быть, смогу как-то обмануть, вырваться. Конечно, беря в расчёт их предусмотрительность, вряд ли меня ждёт счастливый конец. Но ведь один-то раз сбежать получилось. Меня схватили под руки, куда-то потащили. Это была всё та же самая база пришельцев, где ранее испытывали портал. С моего последнего пребывания здесь всё сильно поменялось. Почти ничего не напоминало о том, что всё здесь было построено человеком. Всё поглотили футуристические технологии инопланетян. Пока меня вели, я обратился к одному из пришельцев, но, разумеется, меня никто не понял. Только псионики могли воздействовать на человеческий мозг. Простые солдаты были глухи и невосприимчивы к человеческой речи. Вели меня довольно долго. Кажется, мы миновали больше десятка разных зданий и помещений, внутри кое-что ещё говорило о том, что здесь ещё есть вещи, построенные земными учёными и инженерами. Сам портал или телепорт стал куда больше. Теперь через него могли одновременно проникать в наш мир по 10 пришельцев. За несколько минут, пока я находился на большой площадке перед телепортом, Оттуда прислали две группы и целый корабль, вроде того, на котором меня сюда доставили. Правда, этот был доставлен по частям. Даже собранный корабль оказался не очень большим, но всё равно его части протиснулись в портал с трудом. Я успел разглядеть только необычного вида пушки в носовой части, как меня снова куда-то потащили. Вскоре мы оказались в лаборатории. Вот что ни говори, что у нас, что у пришельцев, они чем-то схожи. Вроде бы совсем разные цивилизации, и уровень развития совсем другой. Но нет же. Меня завели в небольшое помещение, напоминающее клетку, только вместо прутьев здесь был всё тот же металл с зеленоватыми вкраплениями. В целом мне было страшно. Каждый знает, что гораздо хуже ожидания, чем неопределённость. Воображение упорно накручивало всё новые и новые фрагменты, каждый раз добавляя визуальных эффектов. Но прошёл час, ещё один Внутри клетки не было ничего, даже сесть негде. Я просто стащил с себя бронескаф, уселся на него. От скаута здесь толку не будет. Пистолет у меня забрали, как и все, что можно было использовать в качестве оружия. Даже аварийный ранец распотрошили. Там осталась только запасная батарея для бронескафандра. Но она никак не могла помочь мне в решении проблемы. Точнее, проблем. О. Айкин появился внезапно, причем не один, а с двумя помощниками. Судя по всему, такими же псиониками, как и он сам, только значительно ниже рангом. Со мной он разговаривал только на ментальном уровне, проникая прямо в голову. Теперь я мог слышать его слова лучше, чем раньше. Да и он с легкостью ковырялся в моих мозгах, но что он там пытался найти, я не знал. «Алекс! Человек-вид разумный!» О, Айкин подошел к клетке и распахнул ее. Оказывается, она была не заперта. «Выходи!» Сначала я подумал, что упустил шанс, но тут же что-то подсказало мне, это не спроста. Скорее всего, предводитель пришельцев настолько уверен в своих силах и организации охранного режима, что даже не допускает мысли о моём побеге. Да и куда, собственно говоря, тут бежать? Я даже направление нашей базы не знаю. Меня закрепили на какой-то стойке, напоминающей вешалку, руки поместили в петли. Планета Земля, население почти 5 миллиардов человек. Он прочитал это из моей головы. Уровень развития оценим на тройку. А ваш уровень, поинтересовался я, вдруг осознав, что весь страх куда-то улетучился. Только руки немного подрагивали. Наш? я услышал другой голос. Это был один из учёных. Кажется, они тоже наладили контакт с моим мозгом. Больше 10. Терпели вы, пояснил другой. Продолжим, Шарх. От меня не укрылось это слово, хотя обращено оно было явно не ко мне. Оайкин сдержанно кивнул. "Признаюсь, ранее мы уже встречали рас с похожими способностями, однако крайне низкими. Здесь тоже ничего особенного, но всё же любопытно. Но разве тест здесь уместен?" спросил один из них. "Не только тест, но и усилитель", пояснил предводитель. "А это разумно. Вдруг он не смешиты меня?" Оайкин вдруг расхохотался, и я визуально увидел морду смеющегося инопланетянина. Зрелище незабываемое. Оба его коллеги переглянулись, посовещались и подошли ближе, затем надели мне на голову какое-то устройство. Запускайте. Что-то щёлкнуло, завыло, а потом всё заполнила тишина, причём полная. Так ясно, а ага, когоt вот оно? А это что? Никогда прежде уровень пятый, не от шестой. Ошибка? Странно. Поразительно, если это врождённое, то заслуживает, но я их не слушал. Всё моё тело вдруг растворилось в пространстве. Я ощутил себя песчинкой в океане, огромной необъятной пустыне. Но что любопытно, эта песчинка притягивала к себе энергию, чужую энергию. Я всего за пару секунд не только увидел каждого изнано организмов в своём теле, я смог управлять всеми сразу и по отдельности. И было это очень просто, почти на уровне интуиции. Я сжал кулаки, И почувствовал, как их наполняет чудовищная мощь. Пожалуй, точно такая же, как когда я ударил по стальной переборке в каюте Крейна или защищался от летяг в недрах крейсера. Только сейчас все подчинялось мне с невероятной легкостью. «Чувствуешь?» — О Айкин приблизился к моему лицу. «Силу! Чувствуешь?» Туман перед моими глазами спал. «Нет», — соврал я, отрицательно качая головой. «Что-то ничего». Усилить, скомандовал пришелец. Больше. Но это выше нормы, почти в два раза. Усилить. Я хочу понять, откуда у него это и можно ли его развивать. Насикомо подобную рожу у Айкина перекосило от напряжения и сосредоточенности, а я всё чувствовал. И когда они добавили мощности своего усилителя, меня едва не порвало от невероятного объёма внутренней мощи. Я даже ощущал Как энергия выплескивается наружу прямо через кожу. Ну, ну так, немного, хриплым голосом произнёс я, с трудом справляясь с тем, чтобы не закричать. Да, мощь много, а вот умений нет, никаких, кроме регенерации до да скромной случайной изученной способности выставить щит. Ещё была сила удара, но её я почти не контролировал. Мне казалось, что сейчас любой удар будет просто чудовищным, и они добавили ещё больше мощности. Видимо, у Айкина либо не подстраховался, либо с азартом увлёкся, но он поздно заметил перемену в моём лице. "Алекс, ты?" Его глаза расширились, и он резко обернулся к своим. "Выключить, выключить! Всё!" Я резко дёрнулся, сильным пинком отправил в сторону учёных коллег столик с какими-то устройствами, а затем дотянулся и до них самих. Принявшись расшатывать конструкцию, я почти сразу её завалил, вырвал руки из петель. А когда поднялся, то первым делом увидел перед собой ошалевшего Оайкина. Ты соврал, прошелистело в голове. Открою тебе правду, злорадно усмехнулся я. Животное может быть хоть сколько хитрым и коварным, но только лишь человек умеет лгать. Пришельц ещё переваривал суть моих слов, когда я освободился окончательно. Оайкин вскинул руку и попытался взять моё тело под контроль, но ничего не вышло. Его силы наткнулись на барьер и отлетели от него, как дропят бетонные стены. Что, не ожидал, усмехнулся я, вдруг осознав, что не только ничего не боюсь, но и откуда-то знаю, что делать. Человек. У Айкен снова активировал свою силу. По телу побежала мелкая, но ощутимая дрожь. На этот раз попытка была куда сильнее. Сила у тебя есть, поразительно. Впитал всё, что было в генераторе. Голос из головы доносился как будто бы издалека. Но ты ничего не умеешь. И чёрт возьми, он был прав. Последнюю наработку Крейны я так и не впитал, а потому реально не знал, что делать дальше. Ты жалкий! Сжав кулаки, я заорал и бегом бросился к пришельцу. Парвус Волач! Но после нескольких же шагов мне резко стало плохо. Из носа брызнула струя крови, резко загудело в голове. Я пошатнулся, Качнул головой, прогоняя на вождение. Мне реально стало не по себе. Ноги стали словно резиновые. Но я собрался, сосредоточился изо всех сил и все же направил удар. Все, что у меня было. Сила в виде мощнейшего кинетического импульса угодила Уайкину в руку. Визуально его зеленоватая кожа расплавилась, пошла пузырями. Он охнул, отшатнулся, но этим все и ограничилось. Зато я ощутил неладное. Человек, ты глупец. Силу можно дать, но можно и забрать, голос с куда большей мощью прогудел в моей голове. Тем не менее, я познал голос Оайкина, и тут из меня словно выкачили всю энергию, как будто дёрнули за верёвочку, шарик развязался и весь воздух вышел. Я растерянно оглянулся. Устройство всё ещё было на мне. Один из помощников предводителя совершал какие-то телодвижения, как тистыми лапами, вытягивая из меня силу. Что? Но должен признать, это любопытно. Я знал, что ты выкинешь что-то подобное, поэтому и дал тебе насытиться энергии из генератора. Теперь я знаю, что именно вырежу из твоей башки, червь. Меня поймали на живца, запоздалая несвоевременная мысль. Вот дурак. Если бы не попытался вырваться, мог бы придумать дерзкий план, настроить себя, обучиться. Но это не про меня. Как всегда, сначала действую, потом думаю. Выставил перед собой барьер, который быстро слабел. А теперь попробуй-ка вот это. О Айкин сжал когтистые пальцы в кулак, и я резко потерял сознание, напоследок ощутив, как чья-то рука просто сгребла всю мою энергию вместе с защитным барьером и вырвала из головы.